И безопасно. Никто не может последовать за ним сюда. Человек, залезший к ним в дом, никогда не узнает, где он. Полиция никогда его не отыщет. Ему повезло. Он искал, где бы спрятаться, и нашел целый мир. Впервые после своего утреннего побега из дома у и л почувствовал, что опасность, наконец, миновала. Ему снова захотелось пить, а заодно и есть. Ведь что ни говори, а в последний раз он ел еще в другом мире. Он скользнул обратно в воду и не спеша поплыл к берегу. Там он надел трусы, а все остальные вещи вместе с сумкой просто сгреб в охапку. Пустую бутылочку из-под лимонада он выкинул в первую попавшуюся урну и босиком пошел по тротуару к главной набережной. Когда его кожа немного подсохла, он натянул джинсы и стал озираться в поисках места, где можно было бы перекусить. Гостиницы отпугивали его своей пышностью. Уилл заглянул в одну из них Но она была так велика, что ему стало неуютно, и он отправился дальше. Вскоре он нашел небольшое кафе, с виду как раз то, что нужно. Он не мог бы объяснить себе, почему выбрал именно его. Вокруг было не меньше десятка точно таких же заведений с балкончиками на втором этаже, где стояли цветы в горшках и вынесенными на тротуар столиками. Но оно отчего-то показалось ему самым заманчивым. За стойкой бара внутри висели фотографии боксеров и подписанный плакат с широко улыбающимся аккордеонистом. Рядом была кухня, а дверь в ее дальнем конце вела на узкую лестницу, застеленную яркой цветастой ковровой дорожкой. Он неторопливо поднялся на второй этаж и открыл первую попавшуюся дверь. За ней находилась комната с окнами на улицу. Здесь было жарко и душно, и Уилл распахнул стеклянную дверь на балкон, чтобы впустить внутрь ночной воздух. Само помещение было тесноватым и бедным, обставленным через чур громоздкой мебелью, но в нем царили чистота и порядок. Наверное, хозяева кафе были радушными и гостеприимными людьми. Уилл увидел полочку с книгами, журнал на столе и несколько фотографий в рамках. Он вышел и осмотрел другие комнаты, крошечную ванную, спальню с двойной кроватью. Когда он взялся за ручку последней двери, по его коже Внезапно пробежали мурашки. Сердце лихорадочно забилось. То ли за дверью раздался какой-то звук, то ли что-то другое подсказало ему, что эта комната не пуста. «Как странно!» — подумал он. Этот день начался с того, что он сам прятался в темной комнате от человека снаружи. А теперь роли переменились. И пока он стоял, раздумывая, как быть, дверь вдруг распахнулась и что-то бросилось на него, словно дикое животное. Но память уже предостерегла у в ы л а И он стоял не настолько близко, чтобы его сразу же сбили с ног. Он дрался отчаянно, коленом, головой, кулаком. п у с т и в в ход всю свою силу, чтобы оторвать от себя его или ее девочку, примерно одного с ним возраста, в грязной одежде, со свирепым рычанием, вцепившуюся в него тоненькими голыми руками. Она в тот же миг осознала, на кого накинулась, и отпрянула от его голой груди съежившись в углу п о л у т ё м н о й лестничной площадки, точно загнанная кошка. К его удивлению, рядом с ней и впрямь очутилась кошка, точнее большой дикий кот, ростом ему по колено, со вздыбленной шерстью, оскаленными зубами и торчащим вверх хвостом. Она положила руку на спину коту и облизнула сухие губы, следя за каждым его движением. у и л медленно поднялся. «Ты кто?» «Лира Сирин», — сказала она. «Ты здесь живешь?» «Нет», — сердито отрезала она. «Тогда что это за место? Что это за город?» «Не знаю». «Откуда ты пришла?» из своего мира, соседнего с этим. А где твой Дэймон? Его глаза расширились. Потом он увидел, как с котом произошло нечто поразительное. Прыгнув ей на руки, он вдруг переменил облик. Теперь это был горностай в красно-коричневой летней шубке с кремовым горлом и брюшком. смотревший на у в ы л а так же свирепо, как и сама девочка. И тут ситуация изменилась еще раз. Внезапно Уилл понял, что оба они, девочка и горностай, боятся его не меньше, чем испугались бы, встретив вместо него настоящее привидение. «У меня нет никакого д э м о н а ответил он. «Я не понимаю, о чем ты говоришь». И потом... а Так это и есть твой Дэймон!» Она медленно встала с пола. Горностай обвился вокруг ее шеи и ни на секунду не сводил с Уилла черных глазок. «Но ты ведь живой!» — сказала она недоверчиво. «Ты же... Тебя ведь не...» «Меня зовут Уилл Парри!» — сказал он. Я не знаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь о д э й м о н а В моем мире есть слово «демон». Но по-нашему, по-нашему, это дьявол, злое существо. В твоем мире ты хочешь сказать, что этот мир не твой? Нет. Я просто отыскал дорогу сюда. Наверное, мой мир тоже соседний. Она слегка успокоилась, но все еще напряженно следила за ним, а он по-прежнему старался не напугать ее резким движением или словом. Точно она была дикой кошкой, с которой он хотел подружиться. — Ты видела в этом городе кого-нибудь еще? — спросил он. — Нет. — Давно ты здесь? — Не знаю. Несколько дней. Точно не помню. Так зачем ты сюда пришла? Я ищу пыль, сказала она. Ищешь пыль? Какую пыль? Золотой песок, что ли? Она прищурилась и ничего не ответила. Он повернулся к лестнице. Я есть хочу, сказал он. «На кухне найдется какая-нибудь еда?» «Не знаю», — открикнулась она и пошла за ним, держась на приличном расстоянии. В кухне у ы л л обнаружил курицу, лук и сладкий перец. Из всего этого можно было бы состряпать вкусное блюдо, но из-за жары сырые продукты успели подпортиться и плохо пахли. Он выбросил их в мусорное ведро. «Ты сама хоть что-нибудь ела?» — спросил он, открывая холодильник. Лира тоже подошла посмотреть. «Я не знала, что это за штука!» — сказала она. «Ой, там холодно!» Ее Дэймон снова изменился, превратившись в гигантскую ярко окрашенную бабочку, которая впорхнула в холодильник и тут же вылетела обратно, усевшись девочке на плечо. Потом она медленно расправила и опять сложила крылышки. Уилл почувствовал, что ему не следует на это глазеть, хотя все происходящее было так странно, что у него голова шла кругом. — Ты что, никогда раньше не видала холодильника? — спросил он. Найдя банку Кока-Колы, он отдал ее Лире, а сам взял с полки упаковку яиц, Она с удовольствием сжала банку руками. «Ну, давай, пей!» — сказал он. Нахмурившись, девочка посмотрела на банку. Она не знала, как ее открыть. Уилл дернул за колечко, и наружу полезла пена. Лира недоверчиво попробовала жидкость на язык, и ее глаза широко раскрылись. «Это можно пить?» — спросила она голосом. в котором звучали одновременно надежда и страх. Да, очевидно, в этом мире тоже есть кока. Смотри, сейчас я попробую, и ты убедишься, что это не яд. Он открыл другую банку. Когда он стал пить из нее, девочка последовала его примеру. Ее явно мучила жажда. Она выпила всю Кока-Колу так быстро, что газ ударил ей в нос. Она фыркнула и громко рыгнула. А когда он посмотрел на нее, ответила ему мрачным взглядом. «Пожалуй, я сделаю омлет», — сказал он. «Будешь? Я не знаю, что такое омлет». «Ладно, сейчас увидишь». «А может, тебе больше нравится консервированная фасоль»? Я не знаю, что такое консервированная фасоль. Он протянул ей банку с фасолью. Она стала искать колечко, такое же, как на банке с Кока-Колой. «Нет, для этой нужна открывалка», — сказал он. «Неужели в вашем мире нет открывалок?» «В нашем мире еду готовят слуги», — с презрением сказала она. «Посмотри вон там, в ящике!» Она принялась рыться среди столовых принадлежностей, а он вылил в миску шесть яиц и взбил их вилкой. «Вот она!» — сказал он, взглянув в сторону Лиры. «С красной ручкой! Давай её сюда!» Он проделал в банке дыру и показал девочке, как открывать дальше. «Теперь сними с крюка вон ту кастрюльку и выложи туда фасоль». командовал он. Лира понюхала содержимое банки, и в ее глазах снова появилось выражение удовольствия, смешанного с опаской. Она опорожнила банку в кастрюлю и облизала палец, наблюдая, как Уилл добавляет в яичницу соль с перцем, достает из холодильника пачку масла, отрезает кусочек и кидает его на чугунную сковородку. Потом он вышел в бар за спичками, а когда вернулся, Лира уже обмакнула свой грязный палец в миску со взбитыми яйцами и жадно его облизывала. Ее Дэймон, снова превратившийся в кота, тоже пытался запустить туда лапу, но отскочил, увидев в ы л а «Они еще не готовы», — сказал у и л отбирая миску. «Когда ты в последний раз нормально ела?» Это было в доме моего отца, на с в а л ь б о р д е ответила она много дней назад. Не знаю точно сколько. Я здесь нашла хлеб и еще кое-что. Он зажег плиту, растопил масло, вылил яйца на сковородку и повернул ее так, чтобы они растеклись по дну равномерно. Лира жадно следила за тем. как он отгребает яичницу от центра, собирая ее в мягкие складочки и наклоняет сковородку, чтобы заполнить жидкостью образовавшуюся пустоту. Она наблюдала и за ним самим, глядя на его лицо, на его двигающиеся руки и голые плечи, и даже на ноги. Когда омлет был готов, у и ы л сложил его вдвое, и разделил пополам лопаткой. «Найди пару тарелок», — сказал он. И в е р а послушно сделала то, что ей велели. Похоже, она охотно выполняла распоряжения, если считала их разумными. И он попросил ее пойти и вытереть какой-нибудь столик перед кафе. Сам он взял еду, захватил ножи и вилки из ящика, и они вместе сели ужинать. испытывая лёгкую неловкость. Она проглотила свою порцию меньше чем за минуту и принялась ёрзать на стуле, то покачиваясь на нём взад и вперёд, то отковыривая от плетённого сиденья кусочки пластика, с нетерпением дожидаясь, когда Уилл кончит есть. Её д е й м о н преобразился в щегла и клювом подбирал со стола невидимые крошки. Уилл ел медленно. Он отдал Лире большую часть фасоли, но она все равно управилась с ужином гораздо раньше его. Гавань перед ними, фонари на пустом бульваре, звезды в темном небе над головой — в с ё было погружено в пугающую тишину, как будто на свете больше ничего не существовало».